Глава 17 Карен. Я должна была ее отговорить. Я же ее подруга в конце-то концов. Совершить глупость хочет Одри, а вину за это почему-то чувствую я. Она, конечно, заверила, что это просто детская шалость и что она обязательно покаятся в этом преследующем походе в церковь. Но мне все равно не по себе. Да и в церкви она почти никогда не бывает, как и ее родители. Сегодня у меня снова смена в психдиспансере. На этот раз я почти не пугаюсь резкого крика. Лишь сильнее впиваюсь пальцами в черенок швабры и продолжаю мыть уже знакомый мне коридор. А еще я не повелась на просьбы помочь. Да и в целом не обращаю внимания на то, что доносится из палат. Это не мое дело. Я здесь просто мою полы. И только к запаху хлорки мой нос не привыкнет никогда. О, это ты? А я думал, тебя уже не увижу. Узнаю голос и снова зачем-то отвечаю, не поворачивая головы. Думал, что я тоже пропала? Незаметно для себя я перешла на ты. Быть может, мне просто нужно для успокоения обменяться парой слов с кем-то более-менее адекватным, когда вокруг царит безумие. От парня следует грустная усмешка. А ты мне не поверила, значит. Ну-ну. А что, если это правда? Качаю головой, скорее выкидывая из нее мысли. Вот думала же, что нельзя ни с кем разговаривать. И снова на те же грабли. А где прошла девушка, что была до тебя? Не унимается он. Со вздохом прекращаю мыть, выпрямляюсь, опираюсь на швабру и поворачиваюсь к маленькому окошечку на двери. Я вижу за ней два темных глаза и взъерошенную копну волос. Уволилась. Голос даже не дрожит, ведь вероятность, что я права, высока. М -м -м -м – тянет он, уверена? Хотя лучше не спрашивай. Парень кашляет, прочищая горло. Здесь не любят тех, кто задает неудобные вопросы. Он отходит от двери, в окошке теперь пустота. Кожей чувствую, как волоски на руках приподнялись. А может, здесь просто холодно? Интересно. Он жути научился нагонять, сидя здесь и тренируясь на уборщицах? Или это врожденный талант? Я, кстати, Ник. А какой у тебя диагноз, Ник? Кто его знает, что они там придумали? То есть тебя закрыли здесь по ошибке? Подыгрываю я, чтобы не обижать своего собеседника. Ну почему же? У них есть какая-то цель, только мы с тобой о ней не знаем». Совершенно безразлично заявил он. «Я все равно отсюда уже не выйду». «Почему ты в этом так уверен?» «Потому что отсюда никто вроде меня не выходит». Хмурюсь. А ведь мама много раз говорила, что от этого появляются морщины. «С такими же симптомами?» «У которых никого нет, которых не будут искать». В другом конце коридора появляются две молоденькие медсестры. Я домываю угол и ухожу. Не хочу снова выглядеть смешно. Ставлю свои рабочие инструменты на место и еще раз мою руки. На сегодня моя смена закончена. Выхожу из здания с мыслями, что, наверное, всегда буду покидать это место с некой опустошенностью. Мимо меня проходит девушка, и я застываю, оборачиваюсь, смотря ей вслед. «Неужели это она? Та самая, с которой я видела Стивена в Нью-Йорке? Бедная Джейн, будто у нее и без этого мало проблем». По соседству с психдиспансером через забор находится обычная городская больница. Не такая белая и закрытая забором от посторонних глаз, как мое место работы, но тоже не вызывает приятных воспоминаний. Я хорошо ее знаю изнутри, так как ежегодно перед школой прохожу здесь медицинский осмотр. Родители настаивают, чтобы я каждое лето посещала врачей, так же, как и Калиб. Они действительно очень беспокоятся о нашем здоровье. Девушка заходит в больницу. Любопытство пересиливает, и я иду за ней. В здании пахнет медикаментами. Мы проходим кабинет экстренной помощи, крылотерапии, а возле двери с табличкой «Гинеколог» она вдруг берет со столика буклет и садится на узкий диван для ожидания. Напрягаю зрение, присматриваясь к буклету. Нежно-розовый фон, женщина с развивающимися волосами и округлым животиком и большие буквы. Теперь нас двое.